Есть III. Просвещение. Глава 12. В поисках истины. 4 июня 1561 года в шпиль собора Святого Павла, самой большой церкви в Лондоне, попала молния. Случился пожар. Часть крыши была разрушена, спасти её не удалось. Такое трагическое событие в сердце столицы подстегнуло к действию даже консервативную английскую прессу. Поскольку лавки многих книгопродавцов были расположены во дворе собора, их владельцы могли быть среди поражённых свидетелей. В течение нескольких дней на улицах передавался памфлет, написанный по этому случаю, который повествовал о героических усилиях горожан под предводительством лорд-мэра по спасению церкви. Там было свыше 500 человек, неустанно носивших воду. Знатные горожане трудились как простые работяги. Даже эти высокородные помощники не смогли спасти собор Святого Павла. Церковь была полностью разрушена. Обезумевший от горя Лондонцы вскоря нашли объяснение. Кто-то говорит, что виной всему халатность плотников. Другие подозревают, что произошёл взрыв горючего вещества или пороха. Иные подозревали магов и чародеев. True Report предлагала более трезвое объяснение. Истинная причина, как это видится нам, Эта буря Божьей волей посланная нам. Последнее соображение было значительным ибо во всём, в чём наши предки не чувствовали уверенности, они видели божественный промысел. Это было равно верно в отношении как того, что мы объясняем естественными причинами, гром, наводнение, землетрясение, так и проблемы, связанные с человеческим фактором, пожары, войны, преступления. Наши предки обязательно воздавали благодарность за Божьи благословения, и трепетали перед знаками божественного гнева. Бедствия, постигшие Англию на заре новой элизаветинской церкви, вскоре после восстановления протестантизма, естественно, имели противоречивые толкования. Для писателя-католика было очевидно, что удар молнии был знаком божьего гнева в ответ на упразднение мессы. Это заявление не могло остаться без ответа, и один из новоиспечённых епископов должен был оспорить это обвинение. Епископ Пилкингтон был согласен с тем, что разрушение собора было убедительным знаком от Господа, но скорее призывающим народ к покаянию и реформам. Он увещевал своих людей, желая, чтобы они приняли это за серьёзное предупреждение о том, что грядёт куда худшая напасть, если они не исправят своей жизни. Это было основой христианского вероучения, протестантского или католического без разницы. зло должно быть наказано, как своё, так и чужое. Закон был суров, а устрашающие наказания вызывали всеобщее одобрение. Однако лишь Господь ведал сердца людей. Там, где закон был бессилен, к всеобщей радости в силу уступал божественный промысел, и виновные не избегали наказания. Ту пору, когда молния ударила в собор Святого Павла, Джон Фокс работал над публикацией своей объёмной хроники жизней английских протестантских мучеников. Хотя эти истории сами по себе были довольно трагичны, Фокс уделил внимание многочисленным несчастьям и неудачам, постигшим тех, кто выносил или исполнял приговор жертвам религиозных распрей. Эта тема была весьма популярна, как и история о возмездии тем, кто оттрёкся от истинной веры. Одним из самых издаваемых памфлетов XVI века была история о Франческо Спиери, итальянце, который поначалу проповедовал переведённое Евангелие, а затем вновь обратился в католичество. Он умер от разрыва сердца. Эта поучительная история имела бешеный успех, была переведена на несколько языков и публиковалась даже век спустя. Среди её почитателей был лондонский пуританин XVII века неимея Волинга. Я тоже собрал по свидетельствам знакомых и из прочитанных книг целую серию рассказов о замечательном божьем правосудии над теми, кто нарушил его законы и поплатился за это. Когда огонь с небес поражает величайший из домов Господа, такое событие не может не быть насыщено особым смыслом. Читатели новостей хотели знать не только о том, что произошло, но и о том, что это сулит в будущем. В некотором смысле мир новостей объединял прошлое, настоящее и будущее, а истина была разносторонней. Сквозь мутное стекло мир новостей XVI-XVII веков был полон предзнаменований. Кометы, небесные знамения, странные явления природы, катастрофы всё это считалось знамением великих событий. В то время как газетчики выискивали странные и замечательные происшествия, Астрологи изучали небо, пытаясь понять, что они значат. Особенно зловещим считалось появление кометы, так как верили, что она пророчит гибель могущественного правителя. Само собой, европейские принцы подобными вещами интересовались. В некоторой степени это было даже хорошо, потому что самые выдающиеся космографы континента получили поддержку от правителей, делясь с ними своей интерпретацией событий. Тактичное исполнение обязанностей обеспечило некоторым замечательным учёным, таким как Тихэ Браге и Петр Апен, ценную поддержку коронованных особ в их научных изысканиях. Другие, пусть даже и сомнительные персонажи, тоже получили выгоду. Хитроумные и мутные пророчества Мишеля Нострадамуса обеспечили ему уютное местечко предсказателя при дворе Екатерины Медичи и сделали его одним из самых публикуемых авторов. Геварный талант составлять предсказания одновременно зловещие и совершенно непонятные обеспечил Настрадамусу последователей на века. Но и в своё время его пророчества достигали цели. Когда он предсказал несчастья, беды и потрясения, которые постигнут людей в 1560 году, в особенности священнослужителей, это особенно болезненно восприняли в Англии. Некоторые были убеждены, что конец света наступит через 20 дней после того, как Елизавета объявила себя верховным правителем Англиканской церкви. Странные предчувствия настолько глубоко проникли в придворные учреждения Елизаветинского двора, что когда Мэттью Паркер предупредил Уильяма Сессила о том, что не желает становиться архиепископом Кентерберийским, ему пришлось клятвенно заверять его, что виной тому отнюдь не предсказания. Я умоляю вас не думать, что в моей голове правит Мишель Нострадамус. Обеспокоенный Тайный совет попытался запретить астрологические предсказания. В 1562 году нескольких книготорговцев оштрафовали за продажу сочинений Нострадамуса. Хотя его книги были лишь самым очевидным сегментом обширного рынка, состоявшего из календарей, которых расписания городских праздников и ярмарок соседствовали с предсказаниями будущего. И в XVIII веке такое содержание всё ещё наполняло газеты. Небесные знамения были зрекрепы для всех частей новостного рынка. Кометы, необычные сочетания и расположение небесных тел обсуждались в прессе, но лишь в иллюстрированной газете, той, что представляла собой пропечатанный с двух сторон лист, описание достигло истинного драматизма. Можно привести в пример немецкого поэта Себастьяна Бранта, Катрен написал драматическую и политическую хвалу Энзехаймскому метеориту в 1492 году. А когда оборот печати увеличился в 16 веке, то эта форма газеты, напечатанная на одном листе, стала весьма популярна. Комета 1577 года была описана минимум в четырёх независимых газетах. Другие писали о падающих звёздах, затмении, одновременном появлении солнца и луны или множественных солнц. Некоторые из этих наблюдений могут быть приписаны разогравшемуся воображению, ведь речь шла о вполне известных природных явлениях, как, например, описание северного сияния в 1580-м и 1590-м годах. Но что говорят нам эти многочисленные описания животных, всадников и чудовищ, появлявшихся в небесах? Среди небесных знамений часто возникали и вооружённые солдаты, иногда и целые войска. Неудивительно, что такие вещи повторялись чаще во времена военных действий. В Германии во времена противостояния Карла V и Шмалькальденской лиги и во время Кёльнской войны 1583-1588 года. Такое бывало не только в XVI веке. В Дании в 1628 году во время оккупации королевства войсками Валленштейна обитатели Зондербурга были поражены видением двух армий на небесах. Битва продолжалась несколько часов, и свидетелями её были сотни людей. Граждан успокоило то, что победу одержала армия, располагавшаяся на севере. Это могло быть знаком того, что осеверяне вскоре освободятся от оккупантов. Почти 20 лет спустя протестантский рещик по деревне Имия Волингтон писал об очень схожих вещах, о которых ему рассказали люди достойные доверия. О появлении в видимых в воздухе двух армий пеших солдат Котятки сражались друг с другом с большой свирепостью. Странные поистине были времена. Та же убедительная комбинация воображения и наблюдения, очевидно в поразительном интересе, выказываемом к тому, что в нетолерантной терминологии того времени называлось рождением чудовищ. Сровшиеся близнецы были чудом света. Их изображали с большой анатомической точностью. Мы не склонны серьёзно относиться к сообщениям, о которых впрочем говорили с полным доверием, что некая женщина родила кошку, но обитатели XVI века относились к подобным вещам очень серьёзно, не в последнюю очередь из-за того, что они могли предвещать удивительные и зловещие события. Никто иной, как сам Мартин Лютер, добился огромного успеха, показывая так называемого телёнка монаха, животное с танзурой, К этому он видел аллегорию коррупционных преступлений католической церкви. Рождение сращённых близнецов обычно считалось наказанием за грехи родителей. Как было написано в листовке 1565 года, чудовищная и противоестественная форма тела этих детей предназначена не только для того, чтобы мы на них глазели. Рождение таких детей это урок и поучение всем нам, кто ежедневно совершает Дела не менее злые, нежели родители таких деформированных детей. А когда в 1569 году английский тайный совет получил донесение о том, что некая женщина родила кошку, графу Хантингтону, одному из членов совета, было поручено расследование. Хантингтон вскоре отправил архиепископу Гринделу подробную запись дознания мнимой матери, которую он дополнил рисунком кошки. Когда Гриндел ознакомился с показаниями Хантингтона, Он понял, что это была лишь мистификация, однако никто так и не смог выяснить, для чего её учинили. Однако ясно одно: само событие не трактовалось как однозначная выдумка, и достаточно много времени было потрачено властями на выяснение правды. Эта часть мира новостей XVI-XVII веков должна казаться нам наиболее дикой. Мы не можем верить в то, что женщины рождают животных или что обитатели Сассекса терроризирует дракон. Однако подобные новости печатались в памфлетах вплоть до начала 18 века. Внезапные бедствия и катастрофы имели особое отражение в печати. В то время все новости были облечены в форму морали. Жертвы несчастья, особенно коллективных несчастий, всегда были рады обвинить во всех грехах. Идея о том, что катастрофические события были результатом божественного провидения, не подвергалась сомнению на протяжении всего описываемого периода. Это можно увидеть в донесении о взятии Магдебурга, подчёркивавшем как ужас беззащитных людей, так и то, что людям необходимо покаяться и смиренно принять волю Божию. Вспышки чумы, повторяющегося кошмара тех времён, воспринимались как призыв к исправлению жизни. Эта напасть казалась отрицала саму возможность лечения и поражала равно бедных и богатых. Чувство беспомощности и парализованности овладело людьми, как свидетельствуют памфлеты времён лондонской чумы 1665 года, как было и веком раньше. Чума была, как говорили голландцы, даром Божьим, недоступным пониманию медиков. Чума пошла на убыль, когда в 1666 году Лондон был уничтожен опустошительным пожаром. В этом случае размышления о карающем божественном правосудии смешались с более прозаическими. Распространились слухи о том, что пожар устроили католики. Такое смещение акцентов, случившееся благодаря более высокому уровню новостных служб, отметило тенденцию к рациональному объяснению природных и созданных человеком бедствий. Это совпало с распространением эмпирических наблюдений в естественных науках. Учёные с водушевлением, поддерживая друг друга, проводили и описывали опыты, проявляя слишком мало уважения к унаследованной от предков мудрости. По мере того, как продвигалась наука, сокращалась область, предоставленная богу. Применительно к миру печатного слова это всё имело и негативные стороны. Из-за того, что газетчики покинули благочестивую стезиу покаяния, они встали на новый для них путь. Если обвинять самого себя больше не нужно, Значит, нужно обвинять всех вокруг. Газетчики жадно выискивали козлов отпущения, а тон политических дебатов стал нарочито враждебным. В этом отношении, по крайней мере, новости стали заметно более современными. Хорошо смазанные новости. Вопрос о том, можно ли верить новостям, был стар как сами новости. Средневековые правители очень были ими озабочены. Так как источники информации в их распоряжении были крайне ограниченными и неполными, по крайней мере, в ранний период проблема ограничивалась вопросом о том, насколько можно доверять гонцу или был ли гонец заинтересованной стороной, насколько велика доля сплетен в его донесении. До тех пор, пока получатель почты не мог проверить информацию на достоверность, ему приходилось верить на слово тому, кто мог бы быть достойным доверия подданным. мог бы иметь надёжные источники информации, зарекомендовал бы себя ранее как тот, кто приносит достоверные новости. Новости покоились на краеугольном камне доверия и честности, которые, в принципе, скрепляли все отношения среди определённого социального круга. Этот сравнительно тесный круг обмена новостями был разорван появлением коммерческого рынка новостей. Рынок расширился помимо воли тех для кого информированность была профессиональной обязанностью. Его новые потребители были более наивными и неискушёнными. Всё чаще публиковались памфлеты, появилось первое поколение газет, и это совпало с серией сложных международных конфликтов. Всё это породило большую и разношёрстную аудиторию, охотно впитывающую последние известия. Эта жажда новостей и необходимость удовлетворять её неизбежно привели к тому, что в прессе появилось множество таких новостей, которые было невозможно проверить или тех, что были откровенной выдумкой. В 1624 году молодой драматург Джеймс Ширли написал хлёсткую сатиру на торговлю сфабрикованными небылицами с полей сражений, написанных людьми, которые и не приближались к линии фронта. Дайте им час времени, и они опишут вам битву в любой части Европы, не показывая при этом носа из таверны. Если за это заплатит, по словам Шырли, газеты это напечатают. Это было не вполне честно. Шырли сделал свои наблюдения на пике тридцатилетней войны, сложного периода для новостных донесений. Люди по всей Европе жаждали узнать последние известия, но, как мы уже видели, война нанесла урон и каналам связи. Пристрастные надежды и страхи добавляли искажений. Новое поколение серийных изданий времён английской и гражданской войны столкнулось со схожими проблемами в донесениях о внутренней политике. Как устало признавал в 1644 году Уиллем Колингс, редактор King'smen's Weekly Intelligence, не бывало ещё большего количества претендентов на правду, чем в наши дни, и не бывало ещё меньшего количества тех, кто ею обладал. Как показывает этот пример, газетчики вполне осознавали, насколько трудно было добывать правдивую информацию. Томас Гейнсворт был одним из немногих, кто в своих колонках убеждал читателей не проявлять нетерпение. Нельзя печатать новости, если их нет. Газетчики не хотели, чтобы их уличили в фальсификациях, тем более что их заработок зависел от репутации и надёжности газеты. Уильям Вотс был на плохом счету с тех пор, как после битвы при Брайтенфилде в 1631 году доложил о гибели католического генерала Тилли и придерживался этой версии даже тогда, когда все донесения говорили об обратном. Можно понять, впрочем, что его доводы отражали стремление сбалансировать противоречивую информацию. Вотс был неправ. Неведомые читатели, мы обещали вам в последнем нашем издании описать гибель и погребение МС Тилли. Что и выполняем, несмотря на то, что последние новости из Антверпена и доносят слухи об обратном, против чего вы, конечно, можете убеждать друг друга или доверять этому. Мы зададим несогласным один лишь вопрос: где телли, где та огромная армия, которую он вёл? Если нам ответят, то я готов принять католицизм. На самом деле, эпизоды, когда газедчик оперировал неподтверждёнными слухами, были редки. Де да есть свидетельств того, что Уотс последовал своей клятве и принял католицизм, не было. Газеты XVII века в общем характеризуются большей осторожностью, нежели рискованностью. Многие газетчики рады были выыскать неподтверждённую информацию в иностранных новостях и указать на неё. Формула благоразумия, выведенная Гейнсфордом, была очень точна. Я лучше подвергну сомнению правдивые вести, если не буду уверен в них, чем буду выдавать за правду ложь. которыйePostfix Croixice. Такой профессиональный подход редко ценили критики. Большая доля критики, надо сказать, исходила от привилегированных членов существующего круга обращения новостей, вроде Джеймса Шерли или из собственников рукописных новостных служб, у которых был финансовый интерес, заставлявший их подчёркивать превосходство их собственных источников. Шквал насмешек обрушившийся на газеты и их читателей выражал общественное презрение по отношению к низкоушённым потребителям и нигде это не было столь очевидно, как на лондонской сцене, где драматурги сделали издателей газет излюбленной целью для своих издевок. Особенно доставалось несчастному Натаниэлю Баттеру, а его имя было просто создано для каламбуров. Баттер масло, примечание переводчика. Пьеса Игра в шахматы Томас Мидлтон здорово поиздевался над Баттером, зная, что именно он ассоциируется у публики с лицом прессы. Абрахам Холланд нанёс заключительную пощёчину всему газетному миру одним куплетом. Смотрите, как масло каждую неделю засаливает каждый столпы, каждую церковную дверь. Принципиальным гонителем газетчиков был Бен Джонсон, создавший первую пьесу в центре, которой была газетная пресса, штамповка новостей. Мишенями стали как доверчивые читатели, так и газетчики. Например, деревенская женщина, которая по задумке Джонсона, приходит в штамповальный цех и просит любые новости хоть на крупицу. Такими простофилями, хотел сказать он, легко управлять. Критики, вероятно, не были так уж далеки от истины, хотя в принципе один экземпляр любого новостного издания был доступен многим людям весьма ограниченного достатка. Не они были целевой аудиторией газетчиков. В основном продукция предназначалась для подписчиков. Они и скорее всего были богаче. Не каждый может позволить себе откладывать шиллинг в месяц, и умнее должны были быть, чтобы понимать краткий, отрывистый газетный стиль. И ещё нужно иметь в виду, что у критиков всегда имеется зуб на кого-нибудь и лондонские драматурги не были исключением. В некоторой степени газеты конкурировали с театром в роли осведомителей и комментаторов всех происшествий. Бен Джонсон был представителем устоявшегося медийного сообщества, наслаждавшимся доступом к эксклюзивной информации и уличным сплетням. Он превосходно владел ловким искусством театрального обращения с информации о современных событиях для осведомлённой клиентуры. Он также не одобрил газетной редакторской линии. Он не поддерживал политику интервенции в тридцатилетней войне. Его возмущала политическая роль газет, которые доводили до общественного сведения тяжёлое положение протестантов за границей и нагнетали напряжение вокруг нежелания короля вмешиваться в этот вопрос. И так Джонсон, как и многие представители официальных средств массовой информации, не собирался прислушиваться к газетам. Даже в этом случае его критика отражает растущую неудовлетворённость самой формой периодических изданий. Здесь и впредь можно было сделать несколько честных замечаний. До этого момента памфлеты были самой распространённой формой подачи новостей. И хотя новые памфлеты и серийные издания имели много общего, серийные издания были созданы по образцу памфлетов, если говорить о внешней форме. Их отношение с потенциальной аудиторией были в корне различны. Несерийные памфлеты имели статус первичных каналов информации. Всё потому, что они появлялись слишком к реакции на важнейшие события, которые необходимо было осветить в прессе. Им не угрожала недостоверность. Памфлеты публиковали уже после событий. В целом они были более объёмными, примерно в 4 раза больше ранних газет, и имели дело только с одним единственным событием, в противовес безумной смеси происшествий в газетах. Поскольку памфлеты публиковались в исключительных случаях, Не ожидалось, что читатели знают, о чём идёт речь. Причины и последствия событий тщательно разъяснялись. События, записанные в памфлетах, сохраняли свежесть долгое время. Многие из них публиковались и переиздавались через годы после описанных происшествий. Памфлетистам было некуда торопиться, они оставляли время для размышлений и рассуждений. Новые серийные издания были более беспокойными. Они описывали события, происходящие прямо сейчас и поэтому ещё неизвестны. Им приходилось сообщать информацию, на первый взгляд поразительную, однако спустя годы кажущуюся вполне тривиальной. Газетчики, чьей главной задачей было выбрать нужные новости из общей кучи, не имели достаточной квалификации, чтобы правильно их отделить. Зачастую это была лишь одна из множества задач в активно работающей типографии. Как только в продажу поступал один выпуск, газетчики сразу же набирали копии для следующего. Для размышлений и объяснений просто не оставалось места и времени, даже если бы сам газетный срок, унаследованный из рукописных новостных Денисини, позволял это. Новые памфлеты усваивали различные подходы. Большинство памфлетов писалось по завершении осады или военной кампании, когда был известен результат. Роскошь недоступной еженедельным публикациям. В памфлетах факты можно было выстроить логически, исходя из этого результата. А в тени спокойные времена, когда публике не хватало хоть какого-то смысла, такое должно было казаться весьма надёжным и достойным доверия. В памфлетах также можно было блеснуть erudition и изящным слогом, прибегнуть к пропаганде и проявить настойчивость. Так что были весьма веские причины, помимо профессионального соперничества, почему газеты воспринимались многими как приходящая мода и шаг назад в деле публикации новостей. Но когда Бен Джонсон нацелился на новых, неискушённых читателей, ему было нечего опасаться, потому что это едва ли была заинтересованная аудитория. Эти неофиты гораздо вероятнее купили бы памфлет, который дал бы им полный и подробный обзор того или иного события. читать отдельный выпуск газеты для них всё равно что войти в комнату в середине разговора. Сложно поймать нить обсуждения, а немногословность стиля только затрудняет эту задачу. Газеты нужно было читать совсем не так. Большинство выпусков благополучная добиралось куда более искушённым читателям, регулярно стыдившим за событиями. Бич мнений Наплыв критики отражал тот факт, что к концу XVII века серийная пресса приобрела стойкие и неизбежные черты торговле новостями. В то время как в Северной Европе газеты воспринимались с энтузиазмом, в Италии в конце века было также множество печатных изданий. Начали возникать они даже в Испании. Германия, представлявшая собой лоскутное одеяло из разрозненных независимых территорий, достигла куда большего охвата прессы. Здесь были отчетливо слышны и голоса критиков газетного дела. В третьей четверти 17 века несколько писателей выразили своё беспокойство по поводу распространения серийной прессы и опасностей, которым подвергается общество, если газеты попадут не в те руки. В 1676 году придворный чиновник Агасфер Фриш опубликовал краткий памфлет о пользе и вреде газет. Фриш был убеждённым сторонником княжеской власти и придерживался того мнения, что обращение газет должно ограничится кругом государственных деятелей, чьей профессиональной обязанностью была информированность. Вот они, правильные читатели. Тот факт, что он опубликовал свой труд на латыни, показывает, что такова была и его целевая аудитория. Несколькими годами позже идею Фриш подхватил Иоганн Людвиг Гартман. лютеранский пастор и плододоитый писатель. Гартман в своих проповедях обличал грехи: танцы, азартные игры, винопитие и праздность. Ко всему этому в хлёсткой речи в 1679 году он добавил грех чтения газет. Гартман был готов признать за торговцами право читать газеты, но для широкой публики их все же стыдятся запретить. Фриш и Гертман задали тон полемике, целью которой было определить, каким членам общества можно спокойно доверять политические известия. Даниэль Хартнек, искусный и наделённый живым воображением издатель, также пробовал провести различие между полезным чтением и праздным любопытством. Хартнек соглашался с тем, что в мирное время чтение газет должно быть уделом тех, кто может вынести своё критическое суждение. только во время войны всем нужно читать газеты. Это ощущение эксклюзивности предостерегает от переоценивания достижений первого поколения газет. Сильные мира сего, имевшие доступ к качественным источникам информации, были настроены весьма скептически по отношению к распространению этой привилегии на неокрепшие умы. Дес в конце 17 века к полемике присоединился немецкий писатель, выдвинувший недвусмысленное утверждение в пользу всеобщего чтения газет. Удовольствие и польза от чтения газет Каспара Штиллера было решительной поддержкой всеобщего права на новости. Мы живём в этом мире, и мы должны знать, что в нём происходит. Не нужно ждать помощи от Александра, Цезаря или Мухаммеда, если мы хотим быть мудрыми. Тот, кто ищет мудрости и желает участвовать в общественной жизни, должен следить за новостями, должен читать газеты и понимать их. Штиллер не терпелось отменить эти ограничения доступа к новостям. Он считал, что у всех людей есть природный инстинкт жажды знаний, который распространяется и на текущие события. Перечисляя те группы людей, которым чтение новостей пойдёт на пользу, Штиллер прямо ответил критикам прессы: Учителя и профессора должны читать новости, чтобы не отставать от жизни. Клирики могут использовать материал из газет в своих проповедях и находить в нём свидетельства божьего промысла в жизни человека. Купцы и бродячие торговцы будут знать о положении дел на опасных дорогах Европы. Местное дворянство пусть читает газеты, чтобы разогнать скуку, да и дамам тоже следует их читать. Лучше уметь обсуждать серьёзные вопросы, чем тратить время на сплетни. Те же, кто скажет, что в газетах слишком много неудобных тем, которые могут шокировать нежные сердца, должны вспомнить, что в Библии также немало примеров убийств, прелюбодеяний, воровства и прочих пороков. Заявления Штиллера были очень актуальны, потому что в начале 18 века чтение газет далеко не всеми признавалось за добродетель. В то же время усиление всеобщего участия в политике послужило причиной для новых тревог, касавшихся вопроса цены и ценности серийных изданий. Критики газет фокусировались на трёх изданиях, которые, по их мнению, компрометировали вклад прессы в общественную полемику. Они сетовали на переизбыток информации, на то, что новостей было слишком много, и многие из них были противоречивы. Ек беспокоило то, что старая добрая традиция простого репортажа оскверняется частным мнением. Происходило это, как они не без причины подозревали, от того, что государственные деятели пытались манипулировать прессой в своих целях. Все эти факторы вполне вероятно искажали или скрывали истину, а читатели чувствовали себя смущёнными и обманутыми. Сетования на то, что здравый смысл теряется в потоке печати, не были новыми. С первых десятилетий XVI века из-за наплыва памфлетов, сопровождавшего Реформацию, современники были напуганы и встревожены воинственным духом, подстёгиваемым сложной обстановкой во внешней политике Европы. Возможно, применить эту ситуацию к газетам начала XVIII века было бы не вполне точно. В большинстве европейских стран существовала местная монополия одной газеты. Только в Лондоне и в нескольких немецких городах, например, в Гамбурге, была конкуренция нескольких периодических изданий. И соперничество здесь часто вызывало серьёзные последствия. Газетчики злорадно указывали на ошибки своих собратьев по перу. Им и в голову не приходило, что ставя под сомнение работу своих соперников, они наносят удар всему газетному сообществу. Даниэль Дефо, который два ли можно считать невиновным в предвзятости, время от времени нападал на своих конкурентов, обвиняя их в неправдоподобии и недобросовестности. Доставалось всем, включая Daily Kurant, English Post, London Gazette, Post Boy и Postman. Tatler периодически высмеивал противоречия и преувеличения, свойственные прессе, делая надменный вывод, Газеты этого острова так же губительны для слабых умов в Англии, как когда-то рыцарские романы в Испании. Отчасти это профессиональная война была следствием переполненного рынка. Лондонские газеты привлекали как можно больше источников информации, чтобы наполнить содержанием свои выпуски, сколоченные из заграничных новостей. Поиск оригинального взгляда, естественно, давал повод для искусных ходов. Это неизбежно вызывало у читателей недоумение, особенно когда они читали одно и то же в разных изданиях. Как выразился с характерной для него элегантностью Джозеф Эдисон в Spectator: "Все получают одинаковые известия из-за границы, зачастую даже в одних и тех же выражениях. Однако готовят их настолько по-разному, что нет ни единого горожанина, не равнодушного к общественному благу". который бы вышел из кофейни в мирном расположении духа, поскольку успел растратить его на чтение каждой из предложенных ему газет. Эдисон осуждал лицензирование журналистов. Коммерческое давление, из-за которого приукрашивали новости, возникло под влиянием опасений, что газетчиков обяжут служить исключительно пропагандистским целям. Бич мнений стал заботой, распространившейся далеко за пределы перегруженного лондонского рынка. Здесь не помешает вспомнить, что исторические корни газет лежат в рукописных новостных денесениях, в которых ценились не приукрашенные факты. Те, кто подписывался на авизи и уведомления их печатных потомков, ценили решительное отличие новостей от более многословного, аналитического и откровенно полемического стиля памфлетов. Опасение, что серийные новостные издания будут осквернены параллельным потоком новостных уведомлений, были распространены и набирали обороты в начале XVIII века. Публикация того, что по сути было серийной полемикой в времён гражданской войны в Англии, была крайним случаем. Но даже немецкие газеты не могли быть полностью безразличны к политическим симпатиям своих читателей в военное время. К началу XVIII века английские газеты прямо обвиняли друг друга в предвзятости и неточности. Евсевийские газеты остерегались открыто пытаться направлять мнение своих читателей. Первая передавая или редакторская статья в немецкой газете была напечатана в Гамбурге в 1687 году, но это было скорее случайным отклонением продуктом рынка, где соревнующиеся серийные издания экспериментировали в погоне за читательским вниманием. Более типичной была возвышенная декларация, с которой редактор Daily Kurant обратился к читателям в первом выпуске в 1702 году. Он, издатель, будет цитировать иностранные газеты, откуда получены новости, а публика в виде из какой страны они пришли и из позволения какого правительства, будет в состоянии оценить достоверность и честность информации. Он не возьмёт на себя дерзость давать какие-либо комментарии или делать частные предположения. Однако будет полагаться на тот факт, что прочие люди имеют достаточно разумения, чтобы сделать выводы самостоятельно. Это было, конечно, прекрасно, но как читатель мог быть в этом уверен? Даже если владелец газеты и будет придерживаться этого достойного намерения, то где гарантия того, что газеты не подкуплены политиками преследующими свои цели? Тяжёлая рука власти. С первых дней существования прессы правители Европы поняли, что новую сферу нужно контролировать. Религиозные конфликты времён Реформации придали ещё больше влияния печатному слову. Однако чиновники хотели контролировать любые обсуждения, касающиеся общественной политики, которые казались им нарушением их прерогатив. Система контроля развивалась очень быстро в течение XVI века. И протестантские, и католические режимы использовали цензуру, хотя и с небольшой разницей. В католических странах, следуя примеру Рима, обычно выпускали объёмные списки или индексы запрещённых книг и авторов. В протестантских областях предпочитали запрашивать подробное обследование того или иного текста, предназначенного для печати, перед отправкой его на стонок. Именно эта вторая схема получила распространение в качестве модели для регулирования новостных публикаций. Однако, если для публикации книг и памфлетов она подходила и практиковалась вполне успешно, то куда менее подходящей она была для серийных изданий. Особые поставленные для проведения предпечатной экспертизы были обычно людьми занятыми Издатели жаловались на долгие задержки и неподъёмные расценки даже для относительно не противоречивых книг. Когда же дело дошло до новых серийных изданий, которые следовало выпускать по определённым дням недели, любая задержка была нежелательна. Предпечатная цензура на практике редко работала хорошо. Тогда в большинстве случаев в тех местах, где публиковались газеты, полагались на третью схему контроля наказание после публикации тех кто печатал что либо, что власти могли счесть неподобающим. Подобные вмешательства были эффективны, потому что случались нечасто. Газетчики знали, что с каждым выпуском они рискуют своим заработком. И если иные издатели могли пойти на риск с сомнительным памфлетом, особенно если его можно было распространить анонимно, то тем, кто издавал газеты, такая роскошь была попросту недоступна. Адрес издательства должен был быть явно читаемым на страницах каждого выпуска, так чтобы подписчики знали куда отправлять плату за подписку, а захоже и покупатели могли бы найти лавку издательства. Поэтому газетчики сами старались вести себя тихо. Показательно, что самоцензура была куда более эффективна, чем любая из систем контроля. Попытки подчинить газетчиков были особенно агрессивными там, где существовала монополия одной газеты. Это применимо, впрочем, ко всем частям Европы, где издавались газеты Во Франции газет была фанатичным приверженцем королевской власти, но то был лишь самый яркий пример всеобщего феномена. В Италии владельцам газет в Милане и Пьемонте повезло обосноваться в государственной типографии. В случае с Пьемонтом издатели ещё и получали государственную пенсию. Даже в Нидерландской республике, известной обители терпимости, буйная газетная какофония была подавлена к 1690 году. С того времени каждый город имел одну газету, которая пользовалась прибыльной монополией. Было ясно, что газетчики предпочтут воздержаться от комментирования злободневной политики. Этим объясняется утвердившееся предубеждение насчёт публикации новостей в внутренней жизни. Но иной раз политическое давление превышало всякую меру, и новости внешней политики искажались в угоду приоритетам местных властей. Даже Каспар Штиллер который с воодушевлением отстаивал право широкого круга читателей на информацию, полагал, что не следует публиковать ничего такого, что может бросить тень на репутацию правителя. Издатель должен помнить, кто он, где он живёт и кто является его господином и повелителем. И если властям это будет угодно, издатели должны публиковать заведомо ложные новости. Неудивительно, что Штиллер призывал читателей проявлять здравый смысл и относиться к известиям критически. Обращай внимание на происхождение новостей, а также на то, прибыли ли они из католической или протестантской области. Никто лучше газетчиков не знал, как трудно сохранять незапятнанную репутацию достоверного источника информации. Редакторы всё время возвращались к этой теме, обещая читателям лишь отборные, беспристрастные новости. Лишь в одном, заявлял Теофраст Ренудо парижской газет, я не уступаю никому в поисках истины. Лондон Курант в 1688 году обещала писать из беспристрастием честного историка, воздавая по справедливости всем участникам событий и описывая случившееся так, как оно действительно произошло. И нигде во всём мире эти громогласные заявления не повторялись с такой чистотой и не отстаивались так рьяно, как в Лондоне. бычи ней самой вздорной прессы эпохи. Однако надежда на то, что ослабление контроля на газетном рынке породит гражданский дискурс правдивости, была напрасна. Так же, как и во время французских революций век спустя. Лондонские газеты были не обременены тяготами, которые неизменно нес газетный монополист, но они не были свободны от политического давления, ведь английские чиновники быстро сообразили, что газеты нужно приручить. Газеты быстро определились с принадлежностью к вигам или тори, ведущие авторы получали гонорары за то, что продвигали интересы партий. В 1726 году лорд Боленброк (Тори) основал газету Craftsman, чтобы выражать политическое мнение оппозиции в противовес администрации Волпола. Роберт Волпол поступил довольно разумно, основав в ответ собственный печатный орган Последние десятилетия на посту премьер-министра он контролировал 5 газет и выплачивал всего 50.000 фунтов колоссальная сумма наёмным газетчикам. Сколько же стоила свободная пресса? Какова была цена настойчивых призывов к преданности незапятнанной правде? Даже в до конца первого века своего существования пресса столкнулась с удивительным парадоксом: чем больше газеты расширяли круг читателей и чем больше они имели политического влияния, Чем меньше им доверяли, такое сложное наследие внесли они в век Просвещения.